Издательство Бомбора Океан книг Страшная химия Еда с ешками Из чего делают нашу еду И почему не стоит ее бояться Ольга Косникова Посвящаю Моей бабушке Гале Ей непременно понравилась бы Эта книга Предисловие. Привет, друзья, слушатели и рептилоиды. Почему рептилоиды? О, это целая история. И началась она в моем блоге в Инстаграме. Да, это социальная сеть не только для фотографий заката, ноготков и селфи. Здесь вполне есть место научно-популярным статьям, образованию и химии. Химия ⁇ моя давняя страсть. С ней связана вся моя жизнь. Именно благодаря взаимной любви с химией у меня сейчас есть возможность общаться с вами через книгу. Это волнующе и интересно. Наливайте себе горячий чай или кофе, садитесь удобнее и начнем наше знакомство. Уверена, что после этой книги вы совсем иначе посмотрите и на пищевые продукты, и на этикетки, да и на окружающий мир в целом. Итак, с чего все началось? Я сказала, что эта история началась с блога в Инстаграме. Но на самом деле идея создать книгу о пищевых добавках и реабилитировать Ешки возникла у меня в 2018 году. Тогда я работала технологом-консультантом в пищевой промышленности и помогала предприятиям внедрять те или иные добавки в продукты. Меня это увлекало. Каждая ешка казалась самостоятельным антропоморфным персонажем со своей историей и характером. Прослушивая книгу, вы наверняка проникнетесь этим настроением. Пищевые добавки станут для вас не безликим набором из цифр и букв, а старыми добрыми товарищами. Я с интересом изучала не только технологические свойства добавок, но и мифы, и байки о них. Оказалось, что даже коллеги, с которыми я работала бок о бок, не знают о том, что пищевые добавки, в сущности, прекрасно изучены и безопасны. Я регулярно слышала шутки вроде «Снова травишь людей своей химией, Оля? Скажи, какие сосиски нельзя есть?» С одной стороны, это было забавно, и я охотно объясняла, почему сосиски можно есть, а с другой, в глубине души я ощущала обиду. Не за себя а за пищевые добавки, за несправедливо оболганные ешки, о которых все думают плохо. Они сами не могут оправдаться и рассказать правду. Значит, кто-то должен сделать это за них, стать их голосом и распространить истину. Как бы пафосно ни звучало, это в точности отражало мои чувства в тот момент». В 2019 году, преодолев миллион сомнений, я завела крохотный блог о химии и еде. В нем я решила разрушать мифы, в которые все мы верим. Глютен опасен, молочное есть нельзя, в колбасе одна химия, от кофе и чая вообще пора отказаться ради сохранения здоровья. Да и вода как-то подозрительно выглядит. Как химику и пищевому технологу мне было больно и обидно слышать такое — потому что ни одно из этих утверждений правдой не является. Да, это может звучать слишком неправдоподобно, ведь в СМИ, по ТВ и в блогах твердят совсем другое. Не может же миллион леммингов ошибаться. Тогда я улыбнулась внезапной мысли, оправдывать пищевую химию, е-добавки и производителей продуктов может только коварное существо с планеты Небиру. Рептилоид, который желает всем землянам беспечно объедаться химией, убеждая их в том, что промышленные продукты безопасны. Что еды бояться вовсе не надо, что это не враг, а друг. Разве можно в это поверить, когда отовсюду льется информация об ужасных составах, опасных добавках и нечестных производителях? Но точно я рептилоид. Я начинала блог с сомнением и страхом, что это все никому не будет интересно. Какая нудная тема, пищевая химия. Однако спустя два месяца со мной была тысяча человек, вдумайтесь, тысяча живых, думающих, умных людей. Через год их стало 25 тысяч, на сегодняшний день уже 48 тысяч. Это моя семья, мои рептилоиды, те, кто перестал бояться еды. Те, кто научился видеть за страшными названиями на этикетке красивые химические вещества, те, кто не корит себя за съеденные чипсы или стакан колы и не ждет жутких последствий после вкусной, но запретной еды. В книге я познакомлю вас с пищевыми добавками, теми самыми ешками, которые так напрягают в составе. Мы узнаем все об их безопасности и необходимости и поймем, что можем дружить с едой, а не бояться ее. Конечно, я не смогу рассказать про все-все-все пищевые добавки. На это не хватило бы самой длинной книги. Пришлось бы создавать сагу, как «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Но самое важное я постараюсь охватить. В конце концов, моя цель — развеять мифы об опасной еде. Мы обсудим страх химии и мнимую безопасность всего натурального. Пройдемся по мифам о злых химиках, кладущих в еду все, что под руку попадется. Познакомимся с глутаматом, подсластителями и стабилизаторами. Обсудим вредна ли замороженная еда и остаются ли в ней витамины. И, конечно, посмотрим со стороны на битву века ГОСТ против ТУ. Я постараюсь рассказать о химии легко и с юмором. Иногда это будет сарказм, каюсь, но я уверена, что без него не прожить. Химия — это не только скучная школьная дисциплина, но и целый мир, красивый, причудливый. Возможно, в будущем вы влюбитесь в название вроде «Эпигалокотихингалат» и будете знать, что это одно из соединений вашего любимого чая. Обещаю, скучно не будет. После прослушивания этой книги вы уже не будете класть обратно на полку понравившийся продукт, потому что там химия, и сможете объяснить это старшему поколению. Эта книга для тех, кто не пользуется соцсетями и не читает научно-популярные статьи и блоги, а если и прочтет, не поверит. Ну, мало ли, чуши пишут в интернете. То ли дело в книге. Важно, я не придумываю факты из головы и не транслирую личную точку зрения. Я основываюсь строго на научных данных. В каждой главе есть ссылки на источники. Это общепризнанные мировые организации в области здоровья и безопасности пищевых продуктов. Это достоверные убедительные исследования. В том числе двойные слепые рандомизированные исследования, золотой стандарт в науке и метаанализы. Это в конце концов постулаты химии как науки. Все, что вы забыли со времен школы, что поможет вам больше знать о мире вокруг. Ведь все вокруг нас ⁇ химия. «Вы и я — это книга, воздух, которым мы дышим, и пища, которую едим». К сожалению, в школе часто преподают химию не как науку о мире, а как оторванные от реальности абстракции. Ну, формулы, ну, валентность. Что мне-то с этого? Как это поможет мне в жизни? Я постараюсь рассказать о базовых законах химии именно через призму реального мира и не стану грузить вас формулами или многоэтажными терминами. Попытаюсь рассказать, какой вам толк от знания, что такое и он, и от скучных положений теории Бутлерова. После прочтения книги эти понятия точно заиграют яркими красками. Здесь не будет никаких сенсационных заголовков в духе «Британские ученые открыли окно». Только достоверная информация, которую можно самостоятельно перепроверить. Я выступаю за критическое мышление. Вся информация должна восприниматься не на веру и слепо, а подвергаться оценке и анализу. Красиво говорить могут многие, но важно, что стоит за этим. Опирается ли человек на собственные убеждения или транслирует точку зрения учителей и гуру, которым свято верит. А может, он банально манипулирует аудиторией? «Не покупай этот хлеб, там глютен и ГМО». Купи этот хлебушек, всего 500 рублей за буханку, зато натуральный, органический. Я бы хотела, чтобы ваша тревожность, связанная с едой, снизилась или вовсе утихла. Я бы хотела, чтобы каждая мама, которая сделала замечание насчет яркого леденца или киндер-сюрприза у ребенка, улыбнулась и мысленно или даже вслух послала советчиков и точно знала, что не травит ребенка химией и плохими добавками. Роста у разговорчивых советчиков острая форма химофобии. Необоснованная боязнь всех химических веществ без разбора. Никакого чувства вины за кусочек шоколадки или йогурт с яблоком. Никакого страха длинных составов и непонятных слов. Я призываю вас не верить мне на слово. Возможно, я просто коварный рептилоид. Каждый факт и каждое новое знание стоит осмыслять критически и по возможности перепроверять информацию. Пожалуй, самое важное для меня — научить вас критически относиться к информации о еде, опираться на логику и факты, а не на эмоции или красивые кричащие заголовки. Если вы найдете в этой книге ошибки, а не ошибается лишь тот, кто вообще ничего не делает, напишите мне на почту. Косникова. Ольга. .ру. Я буду рада обсудить, поспорить, согласиться с замечаниями. Присоединяйтесь к тайному обществу рептилоидов, которые знают все о еде. Здесь не будет места тревоги, страхам и мифам. Погнали! Глава первая. Всюду одна химия. О пищевых добавках и ешках. 1 -1. Почему мы боимся химии и что такое химофобия? Давайте знакомиться. Я Ольга Косникова, пищевой технолог и химик по образованию. Всю жизнь я посвятила пищевому миру и не пожалела об этом. В восьмом классе, когда девочки влюблялись в мальчиков, я влюбилась в химию. Спасибо моей учительнице. Нина Ивановна, если вы это слушаете, спасибо вам. Меня настолько увлекла химия, что я твердо решила поступить в вуз, где ее будет много, и пошла учиться на инженера-технолога в Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП, если коротко. После учебы работала по специальности 8 лет. В прикладных науках это не такая уж и редкость. Сложно стать асфальтоукладчиком, если ты учился на физикоядерщика. Хотя и такие повороты судьбы нельзя исключать. Многолетняя работа с продуктами и ингредиентами в итоге привела меня к созданию этой книги. На самом деле у меня есть глобальная цель. Не постесняюсь назвать ее громким словом «миссия». И заключается она не в том, чтобы повысить ваш уровень знаний и не в том, чтобы переубедить в чем то Моя цель — снизить уровень вашей тревожности и развеять страхи. Вы часто слышите или сами говорите, Я стараюсь есть только натуральное, без химии. А съев что-то не то, шоколадку, бургер, глазированный сырок, крабовую палочку, переживаете, что будут проблемы со здоровьем. Покупая что-то в магазине, вы не уверены, пойдет ли это на пользу. А когда заболеваете, начинаете искать причину в еде? С экранов ТВ, со страниц газеты, в интернете мы постоянно слышим. Нас травят, химия убивает, что мы едим. Вместе с социальной напряженностью, стрессами, недосыпанием и прочими проблемами это все давит и давит. Да, даже такую естественную сферу жизни, как прием пищи, общество умудрилось демонизировать. Но действительно ли это так? Мы постоянно употребляем яды и токсины, засоряя без того нагруженный организм? Или же это раздутая байка в духе рептилоиды среди нас? И верить всему подряд не обязательно. Начнем с самых основ. 1-2. Химия не царица всех наук, а изгой, и это обидно. Вы когда-нибудь слышали фразу Физика убивает? Или От этой географии один вред? Или Это опасная астрономия, от нее надо держаться подальше. Нет, это звучит смехотворно. Однако, когда речь заходит о химии, все резко меняется. Так что такое химия? то помнишь школьное определение, пусть возьмет с полки пирожок. Да, тот что из муки сахара и глютена. Химия всего лишь наука о веществах, их свойствах и превращениях. Откуда пришло слово химия? Есть несколько версий: от египетского хем, черная земля, от греческого «хюмос» – сок растения или хюма сплав. Это не так важно. Суть в том, что само слово максимально безобидно, хоть и звучит как синоним чего-то инородного, страшного и неприятного. Как слово «химия» приобрело настолько негативный оттенок? Расскажу об одной из возможных причин страха химии. Для этого вернемся в 1960-е годы XX -го века. Тогда по миру прокатилась волна борьбы с ДДТ и другими пестицидами, Пестициды были придуманы как защита урожая от вредителей. Человечество активно искало пути не голодать и не умирать от недостатка еды. Да, способ не идеальный. Это как при любой простуде пить ударную дозу антибиотиков, чтобы наверняка убить все бактерии, которые попадутся на пути. Полезные и не очень. Но пестициды работали и на тот момент были практически единственным рабочим методом сражаться с вредителями. В 1962 году вышла книга биолога и писательницы Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». В ней красочно описывались последствия от применения ДДТ. Как все в мире, книга не была абсолютно белой или черной. в ней была и правда. И то, что наука в итоге пришла к более разумным способам борьбы с вредителями, здорово, это прогресс. Но вместе с тем книга была написана настолько эмоционально и где-то с перегибами, что подняла волну истерии. Научные данные не соответствовали действительности. СМИ охотно ее подхватили и распространили. В наше время это назвали бы хайпом. И понеслось. В какой-то момент люди перестали видеть разницу между понятиями «опасные ядовитые химикаты» и «химические вещества» или «химические добавки». Все стало одного цвета. Более того, от ДДТ отказались, но новое средство борьбы с вредителями предложили не сразу. Популяция малярийных комаров резко увеличилась, ведь они больше не погибали при обработке растений. По миру то там, то тут вспыхивали вспышки малярии, казалось бы, уже побежденной болезни были и смерти. Бездумный отказ от химии без предложенной альтернативы путь в никуда. В итоге спустя десятилетия ДДТ реабилитировали. Но это не вернет тех, кто погиб из-за малярии и паники. Но пока не совсем ясно, почему же не стоит бояться химии. Ведь она может и убить, и отравить, и сильно испортить жизнь. Все очень просто. Вы сами – ходячий химический завод. Вы состоите из химии. Внутри вас каждую секунду, даже сейчас, когда вы слушаете книгу, происходит... Тысячи химических реакций, распады одних химических веществ и возникновение других. И у этих веществ не самые благозвучные названия. Денозид трифосфат никотинамид, денидинуклеотид, пируват декарбоксилаза Звучит достаточно химично, правда? Химия — это всего лишь наука о веществах. Мы состоим из веществ. Вещества, в свою очередь, состоят из химических элементов — Все, что окружает нас, и все, что мы едим, пьем и вдыхаем, это химические вещества. Если кто-то предлагает вам абсолютно натуральную вещь без химии, это наверняка антиматерия. Шучу. Даже антиматерия состоит из античастиц, которые тоже подчиняются законам Вселенной. Вы точно хотите это съесть? Итак, давайте зафиксируем. В слове химия нет ничего страшного. Абсолютно все вокруг нас химия. Продукты с пометкой без химии – всего лишь не очень умный маркетинговый ход. Страшное, сложно произносимое название не говорит о том, что это вещество вредное или опасное. Просто у химиков всегда было туго с красивыми словами. Один три. Дигидрогена, монооксид и прочие непроизносимые слова. Возможно, вы слышали эту забавную историю про дигидрогена монооксид. Расскажу ее для тех, кто не знает или забыл, потому что это удивительный и яркий пример хемофобии. Хемофобия — это иррациональная боязнь химических веществ и всего, что звучит как 2Е, 4Е, 6Е, 8Е, 3, 7, диметил, 9, 2, 6, 6, 3 1 ен, 1-ил, нона, 2-4-6-8, тетраен, 1-ол. Согласно названию, так себе. Но это всего лишь витамин А в одной из самых распространенных у химиков номенклатур и ЮПАК. В 1990-е годы в СМИ начала распространяться пугающая информация об опасном химикате. Он загрязняет все водопроводные системы, при этом неуловим, у него нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Он используется в ядерных реакторах в производстве пенопласта, пестицидов и искусственных пищевых добавок. Химикат вызывает мощную зависимость. Если не употреблять его более 160 часов, наступает смерть. И мы не знаем, как очистить воду от этого вещества. карау Звучит и правда ужасно. Настолько, что в 1998 году депутат парламента от Атаго, Новая Зеландия, решила начать кампанию по запрету дигидрогена монооксида. Кто-то же должен это сделать, если остальные бездействуют. И все бы ничего, если бы дигидрогеномонооксид не был обычной водой, той самой H2O, названной по всей строгости номенклатуры. Дигидроген два атома водорода. Монооксид указывает на один атом кислорода. Эту потрясающую утку запустили студенты Калифорнийского университета. Наверное, они и не предполагали, каких масштабов достигнет их шалость. На примере этой мистификации мы видим, как важно а. не пугаться длинных химических названий и не демонизировать вещества только из-за того, что они неблагозвучны. б. критически осмыслять информацию и не верить всему подряд. перепроверять факты, подвергать их анализу. делить надвое, как говорится. 1 4 А я не умру, если съем это. Допустим. Вы пришли к выводу, что химии боятся глупо. Никто не хочет попасться на удочку, как тот злосчастный депутат из Новой Зеландии. Но не будем отрицать, что есть опасные и безопасные химикаты. Как определить безопасность того или иного вещества для человека, особенно когда дело касается пищи? Меня как пищевого химика регулярно спрашивают. Оля, а этот продукт безопасен? Его можно покупать? А эта пищевая добавка вредна? Но дело в том, что в нашем мире нет ничего абсолютно безопасного и безвредного. Вред нанести может что угодно. Да, это не то, что вы хотели бы прочитать в книге, призванной снизить вашу тревожность. Но давайте будем реалистами. Мир вокруг достаточно своеобразный, полный опасностей. И мы научились жить в нем не благодаря, а вопреки. Теплые лучи солнца, которых мы ждали всю зиму, включают в себя ультрафиолетовое излучение. Между прочим, доказанный канцероген и фактор старения кожи. Воздух тоже небезопасен. И я не о вредных примесях. Если в воздухе будет превышена концентрация кислорода, начнется крайне неприятная кислородная интоксикация. И даже водой можно отравиться. Водой! Увы, есть задокументированные случаи отравления с летальным исходом. Это примерно 5-7 литров, выпитых за короткий промежуток времени. Все зависит от дозы, как в старой доброй поговорке. все яд и все лекарство. Что уж говорить о безопасности еды. Мой любимый пример. Обычная соль, то есть хлорид натрия, и снова привет химическое название. Заглянем в такой документ, как паспорт безопасности химического вещества. МСДС. Летальная доза. Этот показатель обозначается как LD50. Для крысы 3 грамма на 1 килограмм. Для человека фатальными будут несколько больших столовых ложек соли. Конечно, организм нас бережет от столь дурацких попыток свести счеты с жизнью. Скорее всего, от такой концентрации соленого вас просто вырвет. Но факт остается фактом. Соль тоже может быть опасна. Даже аскорбиновая кислота, витамин С, которые едят горстями при простуде, имеет верхний предел потребления. Летальная доза аскорбиновой кислоты, LD50, составляет 11,9 граммов на килограмм. А рекомендованное суточное потребление всего 2 грамма в день. Именно поэтому так важно знать безопасные суточные дозы тех или иных веществ. Все добавки, получающие Е-индекс, проверяются. Мы точно знаем их безопасное количество. Это самый важный критерий их использования. Наивно думать, что пищевые производства по всему миру целенаправленно кладут в пищу яды замедленного действия. Думаете, никто это не контролирует? Думаете, все гонятся только за прибылью и готовы напичкать вас пищевыми добавками? По-самое не хочу. А проверяющим органам просто дают взятки, чтобы те молчали? Красивая теория заговора, но, как и все теории заговора, нереалистичная. О том, как пищевые добавки проверяют на безопасность мы поговорим позже. Но сначала разобьем в дребезге еще один миф: 15 Я ем только натуральное. Допустим, что все-все е добавки действительно прошли контроль и показали себя молодцами, как я их нежно называю в блоге, зайками. «Но ведь они не натуральные. Зачем нашему организму какая-то химия?» Опять 25. Мы вернулись к некорректной формулировке. Да, это химия, как и все вокруг нас. Но не такая химия, как себе часто представляют люди. Здесь мы сталкиваемся с распространенной ошибкой мышления, и она называется апелляция к природе. Иногда используют термин «натуралистическая ошибка», но он означает немного другое явление. Это ошибка в логике, когда все естественное мы считаем однозначно хорошим, а все неестественное и неприродное плохим. То есть, природное вещество для нас это зайка, несущий тепло и радость, а если вещество синтезировано руками человека, это искусственная вредная дрянь, от которой надо держаться подальше. И эта логика не подкреплена ничем, кроме эмоций. Натуральное ⁇ это хорошо. На этом... Построены тысячи маркетинговых стратегий. С каждой упаковки на нас смотрят крупные надписи. Натуральные ингредиенты, натуральный продукт. Сила природы в этом йогурте, соке, сиропе, топинамбуре. Признавайтесь, ведетесь на эту уловку. Если следовать такой логике, то все, что есть в природе, это хорошо. И значит, полезны и хороши болезни, голод, землетрясение и даже укус ядовитой кобры. Кобра ведь натуральна, так? А вот от всего искусственного жди беды: электроэнергия, машины, современная медицина, интернет и компьютеры всего этого нет в природе. Это создал человек своими руками с помощью научных знаний. А что хорошего может сделать человек? Хочется высечь в камне огромными буквами. Натуральное не синоним полезного. Это вообще разные вещи. Их нельзя сравнивать. Все равно, что сравнить мягкое с теплым. Нам вбивают в голову, что все натуральное полезно, а все синтетическое вредно по умолчанию. Мол, наши предки ели простые продукты без химии и жили долго и счастливо. Знаете, сколько в мире абсолютно натуральных веществ, которые могут вас убить? Что может быть натуральнее амигдалина в миндале, который у нас в желудке гидролизируется до не менее натурального цианида? А саланин в картошке? А помидорки, которые с удовольствием запасают нитраты, так нужны им для роста? Биохимии томата абсолютно все равно. Выращен он на органической ферме, на промышленных полях злых организаций или на огороде вашей бабушки. Он хочет нитратов. Он без азота не может существовать. А нитраты – удобная и доступная форма азота для растения. Множество искусственно созданных веществ и лекарств облегчают нам быт и даже спасают жизнь. Как мы без пластика сделаем ноутбук, телефон или иную технику? Из чистого металла или дерева? Вряд ли. Микросхему тоже не сделать из палок и камней. А материал для одноразовых шприцев? А инсулин для больного диабетом или антибиотик для умирающего от инфекции? Из чего сделать ракету или хотя бы автомобиль? Люди демонизируют полимеры и презрительно называют их «пластиком», от которого задыхается планета – Это абсолютно неверная логика, технофобия чистой воды. Да, вопрос утилизации многих материалов действительно пока не решен. Но тот факт, что мы еще не разобрались с этой проблемой, никак не уменьшает полезных свойств самих материалов. Натуральные грибы продуцируют смертельно опасные для нас микотоксины, фактически биологический яд. Природней некуда. Растения синтезируют цианогенные гликозиды, ингибиторы ферментов, тормозящие процесс пищеварения, и различные яды. Кофеин и никотин – это яды для насекомых, просто человек размером больше, чем жук, и научился получать удовольствие от бодрящего действия этих алкалоидов. Не хочу вас напугать, но мир вокруг не такой уж гармоничный и идеальный для мирного существования человека. В организме коров Самым натуральным образом образуется некоторое количество транжиров, поэтому их и находят в молоке, только почему-то не пишут об этом разоблачающие статьи. Даже в материнском молоке образуются трансжиры. Не так уж и справедлива природа, если регулярно пытается нас отравить. Я могу бесконечно долго продолжать это развлечение, приводя примеры натуральных опасных веществ. Так что же нам делать? Может, питаться воздухом? Нет, не вариант. Воздух ведь тоже загрязнен. Питаться солнечным светом. Но там ультрафиолетовое излучение, которое, как мы знаем, может навредить. Единственный верный выход не демонизировать все искусственное и не превозносить все натуральное. Не путаем Божий дар с яичницей, а Гегеля с Гоголем. Натуральность ⁇ это всего лишь признак, что человек не создал нечто сам, а нашел это в природе. Натуральное может быть вредным. Опасным, а может быть и нейтральным. Возвращаемся к нашим баранам. Процентов так 80-90 пищевых добавок – это натуральные вещества. Мы открыли их формулы и научились воспроизводить в промышленных масштабах для своих нужд. Но мы их не совсем создали. Скорее, подсмотрели у природы. Пищевых добавок, которые созданы в лаборатории с нуля и считаются искусственными, на самом деле мало – И, безусловно, они проходят те же строгие проверки на безопасность, что и натуральные. Вот вам отрезвляющая история. Интернет пестрит статьями на тему Е330. Это канцероген, избегайте его. Но на том же сайте вы можете найти статью, которая посоветует при простуде пить много чая с лимоном. Стоп. Но Е330 – это же лимонная кислота. Более того, лимонная кислота – Это наш естественный метаболит. Она ежесекундно участвует в биохимических процессах в клетках организма. Неужели она убивает нас изнутри? Что-то не похоже. Производители сверхнатуральных продуктов будут утверждать, что еда должна состоять только из натуральных веществ, а всякие добавки – это от лукавого. Эти вот ваши консерванты, стабилизаторы и ароматизаторы, химия сплошная, фу, я всегда проворачиваю любимый фокус. Берем помидор и расписываем его состав на ингредиенты. Так, как если бы помидор производили на заводе и описывали все химические вещества, входящие в него. Помидор. Состав. Сахара, декстроза, фруктоза, кислоты Е330, Е296, Е334. Клетчатка, белок, пектин содержит метоксилированную дигалактуроновую кислоту, Е-1400, антоцианы, стеарины, тритерпеновые сапонины, абсцизовая кислота. Да тут целая таблица Менделеева, как любят говорить адепты натурального. И мы это едим? Конечно, это намеренное доведение до абсурда. Я хочу донести мысль, что вещества сами по себе не должны вас пугать, равно как и длинные составы на этикетке. Количество букв и слов никак не характеризует пользу или вред продукта, а эпитет ⁇ натуральный ⁇ ни о чем, кроме происхождения, не говорит. Конечно, вам возразят, что лимонная кислота в лимоне натуральная и хорошая, а промышленная, созданная на производстве, опасна. Она ведь совсем другая. Но вот не задача. Есть закон химии, который это убедительно опровергает. Вы учили его в школе. 1.6. Почему нам должно быть неважно происхождение добавки? На уроках химии, наряду с законом Менделеева, изучается теория Бутлерова. Допускаю, что многие этого не помнят. Как говорится, травмирующие воспоминания стираются из памяти, а уроки химии для многих людей были унылыми и непонятными. Отчасти дело, конечно, в подаче материала. Если вам рассказывают какую-то муру, которая оторвана от жизни и никак не применима в быту, зачем она вам? Вот что вам даст понятие валентности или количество электронов на какой-то там орбитали у атома железа. И все же, если разобраться, теория Будлерова штука полезная. Сразу оговорюсь, что в мире науки теория это научное объяснение аспектов или законов мира, которое можно неоднократно воспроизвести и перепроверить научными методами. Например, теория относительности — это действительно работающая теория, а не просто предположение, это научное знание. Благодаря, например, квантовой теории, точнее, квантовой механике, у нас есть мобильные телефоны, компьютеры, спутниковая связь. И возможность посмотреть, какой автобус едет к остановке, на которой вы сейчас мёрзнете. Теория Бутлерова или теория химического строения из той же оперы Одно из ее положений гласит ⁇ Свойства вещества зависят от его строения ⁇ Вот тут-то и зарыта собака. Только строение и определяет свойства нашей лимонной кислоты Е330. Ни способ ее получения, ни фаза луны, ни настроение лаборанта. Вещество C6H8O7 в лимоне или апельсине ничем не отличается от C6H8O7, полученного в результате ряда химических реакций или путем микробиологического синтеза. Поэтому разделение на натуральное и искусственное Не более, чем способ описать то, как эту штуку получили. Никаких магических свойств натуральное вещество не имеет. К сожалению, большинство людей, ратующих за натуральность еды, не подозревают о положениях теории Бутлерова. То ли прогуляли, то ли все таки неприятные воспоминания об уроках стерлись из памяти. Не будем уподобляться таким людям. И простим учителя химии если он не донёс до вас красоту и пользу химии в обычной жизни. Есть ещё одна причина, почему нам не нравятся длинные химические названия. 1.7. Люди очень осторожные создания и боятся даже пальмы. Есть рациональное объяснение, почему нам некомфортно читать в составе продукта название вроде ацетат натрия или краситель Е150А. Все, что мы не понимаем, по умолчанию считается небезопасным. Дело в предосторожности, заложенное в нас эволюцией. Древнему человеку некогда было размышлять, опасен ли этот облизывающий клыки зверь с горящими глазами. И мало кто выбирал вместо привычного пути пойти незнакомой дорожкой, где темно и пахнет болотом. А большинство тех, кто выбирал, не выжили. Да, были и есть новаторы. Те, кто вечно идет не в ногу и пробует новое, проверяя реальность на прочность. Но даже сейчас общество на автомате осуждает таких людей, иногда заклевывает. И речь не только о пищевых добавках. Глобально люди готовы осуждать тех, кто высовывается, выпендривается, ведет себя не как нормальные люди. Это вопрос одновременно как философский, белым воронам сложно в обществе, так и чисто практический. Страх тормозит нас в прогрессе. Мы отказываемся от новых технологий, продуктов и опасений. А вдруг что? И даже если эксперты сто раз доказали, что мобильные телефоны не излучают опасные для мозга волны, а в небе не распыляют химикаты для отравления простых граждан, будут те, кто в это верит. И верит так неистово, что готов глотку перегрызть оппонентам. Уверена, вы знаете таких людей. Они боятся ГМО и химии, верят в силу трав и БАДов, отказываются от прививок, не ходят к врачам, потому что врачи залечат до смерти. И, возможно, даже заряжают воду, хотя мода на это ушла вместе с Кашпировским. Все непонятное в нашем мозгу автоматически помечается ярлычком «Осторожно, небезопасно». Это нормально. Но не забывайте, что часто это всего лишь игры разума. И чтобы знать наверняка, нужно вникать. Изучать разные точки зрения, а не только одну, общепринятую и удобную. Собственно, поэтому я так ратую за критическое мышление. Например, некоторые компоненты пищи становятся демонизированными на ровном месте. Это не только ешки, но и глютен, молочные продукты, казеин и пальмовое масло. Про них можно написать отдельную книгу. Рассмотрю на примере мифов про пальмовое масло. Пальмовое масло — обвиняют в том, что в нем полно неполезных трансжиров. Люди, утверждающие это, не вникают в суть и вряд ли ответят на вопрос, а какой жирно-кислотный состав у пальмового масла и откуда там трансжиры? На самом деле пальмовое масло – это растительное тропическое масло, в котором по умолчанию нет трансжиров. Растения не синтезируют их в принципе. И если в животных источниках питания мы можем встретить трансжиры, в сливочном масле и мясе жвачных, например, то как раз в растениях их нет. Ни здоровое оливковое, ни патриотичное подсолнечное, ни модное кокосовое масло не содержат никаких трансизомеров жирных кислот. Более того, пальмовое масло имеет полутвердую консистенцию, и его, как правило, не подвергают гидрогенизации, Гидрогенизация это такая химическая реакция, которая позволяет из жидкого растительного масла, например, рапсового или подсолнечного, сделать твердый жир. С твердыми жирами удобнее работать на производстве. Их ценят в кондитерской отрасли и в масложировой. И я сейчас про производство здоровых спредов и маргаринов, в которых нет по умолчанию холестерина и много насыщенных, вполне полезных нам жирных кислот. Увы, при гидрогенизации образуются в больших количествах те самые трансизомеры. Их вред стал очевиден в 80-х годах и 20 -го века, и мы действительно сейчас стараемся сократить до минимума их количество в пище. Но в том и дело, что гидрогенизировать пальмовое масло не нужно, оно и так достаточно твердое, то есть в нем попросту неоткуда взяться трансизомером. Откуда же идет страх? От банального незнания предмета. Кто-то по ТВ или в СМИ рассказал, что пальма очень опасна, что это концентрированный яд, который будет застревать в сосудах и не будет растворяться в желудке. И люди поверили. Не все помнят, но любой жир, вне зависимости от его природы, спокойно переваривается пищеварительными ферментами, и что никакое растительное масло не является ядом, так как это всего лишь триглицериды. Это рассказывают в десятом классе на уроках химии, но многие об этом забыли или не знали, потому что пинали балду на уроке. Могу их понять. Школа химию зачастую преподают сухо и скучно. Она оторвана от реального мира и не ассоциируется с чем-то реально существующим. Но если бы пропаганда была настроена не против пальмового масла как врага человечества, а против невежества и незнания наук, все бы от этого выиграли. Пальма не является канцерогеном по своей природе. Относительно недавно обнаружили, что при нагревании из глицидиловых эфиров, которые содержатся в пальмовом масле, образуется такое вещество, как глицидол, из-за чего весь сыр бор. Глицидол считается потенциальным канцерогеном. Он входит в группу 2 а по классификации Международного агентства по изучению рака, ларк. Группа 2а означает, что канцерогенность вещества для человека не доказана, но доказана для животных. Казалось бы, надо срочно выкинуть все с пальмовым маслом. Однако не стоит рубить с плеча. В этой же группе, помимо очевидных штук типа акриламида и стирола, есть такие вот дивные пункты. Высокая температура жарки, красное мясо, кофе, мате и очень горячие напитки выше 65 градусов. И что же получается? Выпил кофейкуш дебиды? Почему глицидол назван потенциальным канцерогеном? Потому что показал канцерогенность у грызунов. С одной стороны, если грызуну плохо, то и нам, людям, нехорошо. С другой, надо помнить, что метаболизм у человека и у грызуна разный. Плюс стоит принимать во внимание, что оценка канцерогенности проводилась на дозах, которые в пересчете на человеческий организм означали бы объем потребления в десятки раз больше того, что человек физически может съесть. Поэтому слепо переносить эти результаты на людей нельзя. Загвоздка в том, что глицидиловые эфиры есть во всех масленичных культурах. Подобно транжирам, они не являются делом рук злых ученых или равнодушных к вашему здоровью пищевиков. Если говорить прямо, вся беда в том, что растениям глубоко плевать на людей. Они совсем не думают о нас, когда синтезируют внутри себя разные штуки. Предшественники, то есть прекурсоры глицидола, есть в масленичных культурах, из которых мы получаем масла. Роковое превращение происходит, когда мы рафинируем масло, Высокая температура и давление приводят к тому, что образуется тот самый злосчастный глицедол. Он есть в любом рафинированном масле – оливковом, подсолнечном, рапсовом и других. Вопрос дня – почему все говорят только об опасности пальмы? Давайте гнать бочку на все масла. Как и в случае с транжирами, есть способы снизить содержание глицидола. Можно улучшить технологические процессы, можно закупить более совершенное оборудование, определять глицидол в продукте мы тоже умеем. ГОСТ Р 18363-3 2019 нам в помощь. Производители пальмы и кондитерских жиров опираются на него. Неверно думать, что никто ничего не делает и только возит пальму в цистернах с нефтью. Мир вокруг не стерильный. Ни одного абсолютно безопасного вещества или явления в мире нет, увы. Но благодаря науке мы знаем, как минимизировать опасность. Есть еще одна причина страхов, связанных с едой. И пусть она более субъективная, но я считаю важным о ней сказать. Речь о глобальном недоверии друг к другу и миру. Эти богатеи заботятся только о своей прибыли и пихают всякую дрянь в конфеты, а наши дети едят и потом страдают от аллергии. Или фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы мы болели, они специально заражают нас вирусами, а потом сами же лечат таблетками. И так действительно думает огромное количество людей. Печальный опыт с коронавирусом тому пример. Сколько людей до сих пор считают, что вирус создал Билл Гейтс, чтобы всех чипировать? Это какая-то непоколебимая вера в зло, в мировой заговор. Человек человеку волк. Почему так? Это ведь не личный опыт, когда ты, например, знаешь собственника компании Coca-Cola, и он тебе проговорился, что состоит в тайном обществе. Мне кажется, что проблема куда глубже. Недоверие к окружающим, ожидание от них подвоха, постоянная настороженность по отношению к людям. Это отражается на всем, от вопросов, что нам написали на этикетке до отношений с близкими включать критическое мышление не то же самое что ожидать от всех подвоха и нервничать что вас пытаются обмануть или отравить безусловно информацию нужно оценивать а не принимать на веру но оценка информации имеет мало общего со страхом прививок инопланетян или теориями заговора а цитат натрия это то что получается при гашении соды уксусом Простейшая химическая реакция, которую регулярно проводят на каждой кухне. А Е150А – это сахарный колер. Помните, в детстве делали карамельки, нагревая сахар над плитой? Вовсе не так страшны сами химические вещества, как те слова, которыми они обозначаются. Если придираться, то выражение «химические вещества» звучит как «масло масляное», потому что нехимических веществ в природе попросту не существует. 1.8. Почему нельзя совсем без пищевых добавок? Пищевая добавка – это нечто, что мы добавляем в пищу в технологических целях. Какие это могут быть цели? Долго хранить, без проблем перевозить, сделать безопасным и привлекательным, сохранить качество, а выдержать стандарт. У пищевых добавок часто нет пищевой ценности, они просто выполняют свою функцию, как воины без страха и упрека. Можно ли сказать, что это выдумка ученых 20 века? Отнюдь нет. Вспомните, как заготавливали мясо на зиму или в походы, крепко просолив и обработав специями. Надо ли говорить, что в специях полно природных консервантов? Для сохранения лучше не пищи использовались уксус, сахар, мед, многочисленные специи и травы. Люди не знали, как это работает, но находили решение опытным путем. На самом деле, многие правила в этой сфере написаны кровью. И это опыт, заслуживающий безмерного уважения. Нашу еду постоянно кто-то пытался съесть. Плесень, бактерии, грибки. Жир прогоркал и начинал откровенно вонять. Эмульсии, тогда еще слова такого не знали, расслаивались. Еда теряла красивый вид и яркие цвета при хранении. Темнеющие яблоки, гниющие без холода мясо, паразиты в рыбе. Прокисающее молоко – это грустная реальность мира, где о пищевых технологиях и способах сохранить еду узнали мало. Пищевые добавки возникли как ответ на вопрос – как нам прокормиться? Это сейчас, когда еда доступна, максимум, что нам грозит – длинная очередь на кассе магазина. Мы задумываемся над длинными составами и непонятными словами, типа «пирофосфат натрия». Но мы не осознаем, что еды так много и она столь разнообразна именно благодаря современной пищевой промышленности. Десятки видов молочных продуктов, мясных и рыбных изделий, хлеба и булочек, десертов и спортивного питания немыслимы без тех самых вредных ешек. Технически соль, перец и сахар тоже представляют собой пищевые добавки, сами по себе они не вредны. Вредными могут быть продукты только при условии, что вы несбалансированно питаетесь. Классика. У современного человека в рационе много жира, сахара и соли. Мало клетчатки, сложных углеводов и белка. Но это не вина продукта и его состава, а проблема питания. Я не врач и не нутрициолог, поэтому советы, как питаться, давать не буду. Хотя на этом можно было бы обалденно много заработать. Я считаю вас разумными людьми, адекватно подходящими к вопросу рациона, и лишь хочу донести, что ешка или длинное непонятное название не делает продукт плохим или опасным. На дворе 21 век, популяция заметно подросла с древних времен, нас стало больше, и мы хотим есть, причем есть и разнообразно и качественно. Не у всех есть огород и скот, чтобы жить на самообеспечении, и это нормально, это часть прогресса. Наука тоже не стоит на месте. Теперь мы не просто бездумно совершаем те или иные действия по заготовке еды, а знаем, как это работает. Умеем сохранить еду надолго, придать ей нужную консистенцию, которая не изменится со временем. Придать еде приятный цвет, вкус и запах, позволить людям каждый день разнообразно, полноценно и с аппетитом питаться. Уже слышу аргументы, что раньше мы жили лучше и питались здоровее, а сейчас одни болезни, аллергии и повальное ожирение. Конечно, во всем этом удобно обвинить плохую еду. Легче думать, что толстишь от плохой еды или экологии, чем признаться. Ты ешь много сладкого и жирного, и мало двигаешься. Отсюда взрывной рост диет и различных списков хорошей и плохой еды. Исключите из рациона эти 10 продуктов, и ваша шерсть станет гладкой и шелковистой. Это напоминает мне про еще одну логическую ошибку. Порой люди думают, что раньше не было столько онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, связывая это с реалиями современного мира. Одна химия в еде, воздух грязный, прививки и ГМО виноваты. Хотя на самом деле раньше банально была более низкая продолжительность жизни. Ниже был уровень медицины и меньше доступных работающих лекарств. Меньше научных знаний и понимания, как устроен мир. Люди просто не доживали до возраста инсультов, инфарктов или онкозаболеваний. Но гораздо удобнее винить лекарства или добавки в том, что мы плохо живем. На этом нас и ловят шарлатаны. Плохо спишь, быстро утомляешься, болит голова? Это в тебе много шлаков. Нужен детокс от химии. Всего 9999 рублей на моем курсе. Хотя подавляющему большинству людей с такими мрачными симптомами достаточно как следует выспаться, отдохнуть и сходить к врачу. Почему мы не можем питаться как раньше? Для меня это вопрос сродни, почему мы смотрим телевизор и сидим в интернете. Наши предки таким не занимались. Они ходили на площадь смотреть, как вешают преступников, и потешались над скоморохами. Я уважаю людей, которые сознательно стараются готовить пищу своими руками. И тех энтузиастов, что уезжают за город поднимать маленькую целину. Овцы, куры, козы. Каждый имеет право жить и питаться так, как хочет, и было бы дико пропагандировать какую-то одну точку зрения. Большинство из нас живет в городах, покупает еду в магазинах, ходит в кафе и рестораны. Это тоже нормально. То, как мы питаемся, крайне важно для здоровья. Но речь не о запрещенных разрешенных продуктах, а об адекватном питании. Достаточно ли у нас в рационе белка, жиров, клетчатки и медленных углеводов? Насколько разнообразно мы едим? Питаемся ли мы умеренно или объедаемся каждый божий день? Безусловно, если человек постоянно ест фастфуд, у него будут проблемы со здоровьем. Но не из-за опасных пищевых добавок, а из-за несбалансированного меню из жирной, богатой углеводами и бедной витаминами пищи. Понимаете, к чему я клоню? Мне хочется, чтобы вы перестали считать, что магазинная еда нас медленно убивает. Это какая-то форма невроза. Постоянно думать, что каждый день в организм поступают дозы ядов, токсинов и прочей синтетики. Они оседают на стенках сосудов и в кишечнике, копятся внутри годами. И потом вызывают страшные заболевания, от которых мы в итоге умираем. И даже зная про их вред, мы все равно регулярно их употребляем, ведь вредные пищевые добавки есть везде жутко звучит. Я хочу донести до вас, что это абсолютно не так. Дать вам здоровое и осознанное отношение к еде, научить разбираться в ешках и знать, что это не яды. Наши страхи раздуты из-за обилия информации, которой мы слепо верим, не проверяя. Когда же знаешь, как все устроено, перестаешь бояться и даже смеешься над мифами. Чтобы наслаждаться едой и не ждать от нее подвоха, предлагаю окунуться в мир пищевых добавок, поглядеть каждой в лицо, поздороваться и пожать ей лапку. Не бояться а знать. А вы со мной? 1-9. Краткая и немного печальная история пищевых добавок. В далеких 1960-х годах при ВОЗ была создана комиссия по пищевым добавкам и пищевой безопасности в целом. Это было сделано не для того, чтобы тайное мировое правительство всех отравило, а чтобы определить круг безопасных пищевых добавок, которые можно добавлять в еду. А еще для того, чтобы и в Австралии, и в Европе, и в России каждый знал, что уксус, уксусную кислоту, мы обозначаем как Е260, и никак иначе. И даже не зная языка, человек понимал, что значит загадочное Е260 на упаковке. «Е» — это, кстати, от слов Европ и «эдибль» — «съедобный». В блоге мы часто шутим с читателями, что «Е» — это «едовито» в глазах большинства людей. Одним лишь словом, это единая понятная система, что можно класть. И единые стандарты, как проверять эти вещества на безопасность, токсичность, онкогенность и прочее. В 20 веке мы накопили достаточно знаний в области химии, физики, биологии, чтобы понимать, как оно, собственно, работает. И оказалось, что можно использовать десятки веществ из природы и синтезировать в лаборатории то, чего не хватает. Еда должна быть безопасна, привлекательна и, желательно, не портиться через сутки. Любые правила пишутся кровью, к сожалению, это жестокая реальность. Введение единой системы пищевых добавок было необходимо, в том числе по причине отсутствия стандартов и контроля в отрасли. Достаточно известный факт, до Первой мировой войны в качестве консерванта широко применяли борную кислоту. Затем была доказана ее токсичность как для животных, так и для людей. Борную кислоту запретили применять в пищевых продуктах, но во время Второй мировой войны появилась потребность в большом количестве недорогих консервантов. Токсичную борную кислоту снова стали использовать, когда на одной чаше весов голодная смерть, а на другой отдаленные последствия для здоровья ⁇ это сложный этический выбор. Но законы военного времени не сравнить с законами времени мирного. Но и такие случаи, естественно, вели к недоверию. Мало ли какой еще токсичный опасный компонент положит нам в будущем в еду. Поэтому после двух мировых войн в 1950-х годах XX -го века люди и пришли к системе, где описаны все безопасные добавки. Вначале было слово, и слово это было кодекс Алиментариус. Итак кто и как определяет сейчас эти списки. Во-первых, существует такая штука, как кодекс Алиментариус. Это совокупность международных стандартов в области пищевых продуктов. Его разработала Международная комиссия ФАО ВОЗ. Постулаты этого документа приняты во всем мире как эталон безопасности. Сейчас в комиссию кодекса Алиментариус входят более 186 стран. Законы России также опираются на эту систему. Интересно, что сами мы не принимаем участие в разработке и усовершенствовании системы Ешек, а ссылаемся на западных коллег. Основной документ в этой области – это технический регламент Таможенного союза требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, сокращенно ТРТС 029-2012. Мы имеем право запрещать отдельные Е-добавки на территории страны таможенного союза или разрешать их. Тут как карта ляжет. С мифом о том, что опасные Ешки запрещены во всех цивилизованных странах, а в России разрешены, познакомимся в следующей главе. Если кратко, это вообще не так работает. Пищевая индустрия в России регулируется органами Роспотребнадзора и рядом документов – федеральными законами, САНПИНами и техническими регламентами Таможенного союза. Если есть время и желание, можете почитать тот самый ТРТС 029-2012. Это достаточно занудное чтиво, предназначенное для специалистов. Но зато из него можно узнать, сколько пищевых добавок у нас разрешено на самом деле. Не знаю, что мешает журналистам, пишущим о страшной запрещенной добавке, которая есть во всей еде, а мы и не знаем, открыть это ТРТС и своими глазами увидеть, куда разрешена эта добавка и в каком количестве. Читать нормативные документы, разумеется, не так весело, как делать сенсации и пугать людей. Очевидно, что сильная иллюзия, будто никто ничего не контролирует, что все вокруг нас травят и все плохо. Не говорю, что у нас идеальные системы качества, но думать, что в пищевой промышленности царит только хаос, запустение и катается туда-сюда перекати поле, как минимум неправильно. Возвращаемся к нашим баранам и кодексу Alimentarius. На самом деле он охватывает не только пищевые добавки. Общие стандарты, маркировку и рекомендации, как это добавлять и обзывать на упаковке, но еще и загрязняющие вещества — разрешенные остаточное количество пестицидов, пищевую гигиену и прочие важные аспекты безопасности. Все, о чем авторитетно заявляют таксисты и бабушки у подъезда. В еде одни пестициды и гормоны, все продукты страшно загрязнены, надо есть свое натуральное. Умолчим, что свое натуральное чаще всего никак не контролируется. И о кодексе Алиментариус и требованиях безопасности бабушки у подъезда вряд ли слышали. Буква Е присваивается вне зависимости от того, разрешена пищевая добавка в Европе или нет. Цель – описать добавку и ее параметры безопасности. Естественно, в процессе изучения какие-то добавки были признаны небезопасными или слишком часто вызывающими аллергии, все риски нужно минимизировать. Например, знаем, что ту же борную кислоту или формальдегид в качестве консерванта в еде использовать не стоит, а какой-нибудь сорбат калия или фумаровая кислота безобидные зайки, которые и еду могут сохранить, и нашему организму вреда не нанесут. Ну, если не есть их ложками. Естественно, кодекс Алиментариус в свое время обвиняли в смертных грехах, мол, это инструмент тайного управления миром и вообще программа по снижению численности населения. Слышите что-то знакомое? covid 19 и прививка от него — это задумка Билла Гейца и тайного правительства по сокращению численности населения. Нас всех чипируют и будут за нами следить. Со сторонниками теории заговора у меня разговор короткий. Переубедить человека, фанатично верующего в большого брата и власть рептилоидов, практически невозможно. Особенно если у него выключено критическое мышление и отсутствует способность трезво вести диалог. Таким ребятам я честно говорю, да, рептилоиды вас уже захватили и внушают вам, что можно есть всякую химию, а еще всякую физику и географию. Пищевые добавки регулярно проверяются, становятся предметом всесторонних исследований, стандарты пересматриваются. Заправляет в этой области СФА, Объединенный комитет экспертов, ФАО ВОЗ по пищевым добавкам. Запомните эту аббревиатуру, она будет часто встречаться в книге. СФА опираются на принципы, установленные комиссией кодекса Алиментариус. Все это звучит так, будто я рассказываю о тайной ложе алхимиков. Этот комитет регулярно выпускает отчеты, в которых рассматривают пищевые добавки, технические условия на них и прочее. Помимо комитета ФАО ВОЗ существует несколько экспертных мировых организаций, на чьи опыт мы опираемся. Одна из них – ФДА – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Именно они решают, какой продукт или фармацевтический препарат выпускать на рынок страны и соответствует ли он всем требованиям безопасности. Еще одна авторитетная организация – это Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов под аббревиатурой ЕФСА. Читатели блога вспомнят, как часто я ссылаюсь на доклады этой организации. ЕФСА регулярно делают переоценку безопасности пищевых продуктов. Их данные признаются независимыми и всесторонними. ЕФСА занимаются вопросами безопасности пищевых продуктов и кормов, а также вопросами здоровья животных и защиты растений. В книге я неоднократно буду приводить их оценку того или иного ингредиента. В общем, говорю вам точно, эта сфера регулируется и ничто не пускается на самотек. Если вам приятнее думать, что всем заправляет тайное правительство, я, как истинный представитель рептилоидов, скажу. У нас хватает бюрократии и комитетов для решения этих задач. Конечно, ничто не является истиной в последней инстанции. Ошибки бывают у всех. Но для этого нам и дано критическое мышление. Анализировать данные, перепроверять факты и не верить никому, даже мне. Хоть ей хотелось бы быть абсолютом. Что скрывать? 1.10. Как проверяются на безопасность пищевые добавки? Как видите, пищевой добавке еще нужно заслужить право получить Е-код. Особенно если это новое вещество, которое будет изучаться очень внимательно что говорит по этому поводу уже знакомая нам организация сфа позволю себе процитировать могут использоваться только те пищевые добавки которые прошли оценку безопасности сфа по итогам которой они были признаны не представляющими существенного риска для здоровья потребителей это относится как к натуральным так и к синтетическим пищевым добавкам Национальные органы власти по итогам оценки риска, выполненной ЕСФА или национальным уполномоченным органом, могут выдать разрешение на использование той или иной пищевой добавки при производстве определенных продуктов питания в определенной дозировке. СВА выполняет оценку на основе научного обзора всех имеющихся биохимических, токсикологических и других, представляющих интерес данных о конкретной добавке, результаты обязательных испытаний на животных, научных исследований и наблюдений за влиянием добавки на человека токсикологическим исследованиям обязательным для СФА относятся исследования на острую токсичность и краткосрочные и долгосрочные исследования токсичности, в процессе которых изучается всасывание, распределение и выведение пищевой добавки из организма, а также возможное вредное воздействие добавки или продуктов ее метаболизма в различных концентрациях. Отправной точкой для определения того, Может ли пищевая добавка использоваться без вредных последствий для здоровья, служит определение допустимого суточного потребления ДСП. ДСП это расчет количества добавки в составе продукта питания или питьевой воды, которая может потребляться человеком ежедневно на протяжении всей жизни без вреда для здоровья. Зайки из СФА достаточно четко и понятно формулируют суть. Давайте подробнее поговорим о том. Как же вычисляют эти безопасные суточные дозировки? Берем сферическую добавку в вакууме Е777. Проводим серию экспериментов, чаще всего над мышками, крысами, в которых устанавливаем NOAEL. Это безопасная норма потребления. То есть то количество, при котором отклонений не выявляется на протяжении эксперимента. Надо ли уточнять, что эксперименты проводятся долгосрочные, разносторонние, воспроизводимые? И что в них оценивают в том числе накопительные эффекты и риски для последующих поколений? Конечно, человек не мышь, поэтому показатель безопасной нормы мы делим на 100. Не на 10, не на 20, на 100 получаем 1, допустимое суточное потребление, ДСП то есть то количество, которое можно потреблять на протяжении всей жизни без вреда. На некоторые добавки не устанавливается показатель ДСП просто, потому что добавка настолько безопасна для нас, что нет смысла контролировать ее количество. Я повторюсь, никто не будет использовать добавки больше нормы, то есть больше одеи, установленных в законодательстве норм. Слышали, что производителю плевать на ваше здоровье, и он сыпет всякую химию без меры? Это неправда. Химия денег стоит, иногда немалых. С горочкой насыпать не будут, ведь деньги все умеют считать. Более того, при превышении дозы добавки либо неэффективны, либо испортят вкус и вид. Да и институт репутации в 21 веке, знаете ли, работает. Есть золотое правило. Чем крупнее производитель тем больше он печется о качестве. Пристальнее следит за порядком и сильнее страдает от собственных косяков, теряя репутацию и большие деньги. Да, безусловно, есть и кустарные предприятия, где все делают на глаз. Такого тоже хватает. Но даже так переложить добавку гораздо больше безопасной нормы им не удастся. Смотрим цифры и умножаем на 100. Самым въедливым читателям я рекомендую почитать чудесный, говорю это без иронии, документ «Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах питания» от все той же ФАО ВОЗ. Там рассказывается о критериях тестирования, механизмах периодического пересмотра и прочих тонкостях. Нет такого, чтобы 40 лет назад нашу условную Е777 признали безопасной и с тех пор забили на перепроверку данных, пользуясь пыльными методичками. Иногда бюрократия — это хорошо. На этой ноте я хотела бы радостно закрыть тему безопасности и приступить непосредственно к ешкам-зайкам. Но тут встаёт серьёзный вопрос. Какого, простите фига, какие-то добавки в одних странах разрешены, а в других запрещены? Окей, поговорим и об этом. 1.11. Почему добавка может быть разрешена в одной стране и запрещена в другой? В первую очередь я хочу разрушить обидный и непатриотичный миф: Якобы в России разрешены опасные пищевые добавки, которые во всем цивилизованном мире запрещены. Она стравит без стыда и совести. Я не могу назвать себя патриотом до мозга костей, но слышать такое довольно оскорбительно, будто мы страна третьего мира, куда можно привозить всякую фигню, которую нормальный цивилизованный человек и в руки не возьмет, не то что в рот. Я сходу вспомню несколько статей, где красочно описано, что у нас в колбасу кладут пирофосфат натрия Е450, который везде-везде запрещен. При этом пятиминутное копание в Гугле выдаст, что Е450 нигде не запрещен, ни в Штатах, ни в ЕС, ни в Канаде. Что на уме у людей, которые пишут такие статьи? На самом деле, каждая страна вправе устанавливать ограничения по той или иной Ешке. Единой, безусловно, истины, к сожалению, не существует. И мы продолжаем спорить по отдельным пищевым добавкам, приводить аргументы за и против. Довольно резонансным был запрет диоксида титана Е171 во Франции в 2019 году. Этому посвящена отдельная глава в книге. При этом диоксид титана в других странах разрешен в пище. Но в отличие от токсичной бурной кислоты речь об относительных рисках или аллергических реакциях. А что, если окажется, что вещество X в такой-то концентрации, в таком-то сочетании с продуктами, теоретически вызовет вот такой риск негативных последствий? Мы помним, что часто вопрос в дозировке и что для любого вещества, вплоть до поваренной соли и соды, можно найти такую концентрацию и такие условия, при которых будут негативные последствия и даже летальный исход. Мы можем предсказывать определенные риски и ограничивать добавки или давать рекомендации, как не стоит их применять. В этом есть здравый смысл. Но противникам любой химии часто достаточно краем уха услышать об этом, чтобы громогласно заявить. «Ага, я так и знал. Они нас травят, это опасно. Срочно детоксимся, пока нас не убили». Россия вовсе не занимает какой-то позиции отщепенца, готового разрешить все, что запрещено. Например, в РФ не разрешен к применению пищевой краситель эритрозин Е-127. Это органическое вещество, дающее красно-розовый цвет. Теоретически его можно купить. Но нельзя положить ни в один пищевой продукт. Завернут, не успеешь оглянуться. Да и разрешенных красителей розового и красного цвета хватает. Не очень-то нужен этот эритрозин. А что на мировой арене происходит? В 1990 году ФДА в США вводит частичный запрет на использование эритрозина. Мол, высокие его дозы вызывают у крыс рак. Беда-беда. Затем появляются новые токсикологические тесты и исследования, которые говорят «нифига подобного, ребята, эритрозин не токсичен, а опухоли в эксперименте возникали совсем по иным причинам». Типичная ситуация, когда сначала появились какие-то данные, а потом новые, более современные и обширные исследования их не подтвердили. Осадочек все же остался, и хотя эритрозин не запрещен в Штатах, он используется нечасто, потому что есть розовые красители, не так сильно запятнавшие свою репутацию. Однако же продолжает действовать запрет на его использование в косметике и лекарствах наружного применения. А в России эритрозин запретили с концами. Может, подумали, что будет много возни с бумажками, а толку мало. А может, просто решили не рисковать. Факт в том, что во многих странах мира вы можете купить условный капкейк с ретрозином, а в России нет. Извольте откушать других красителей. Но это не значит, что сладкая розовая шапочка пирожного, съеденного на территории США, опасна. Или другой показательный случай. Есть такой искусственный подсластитель, как сахарин Е954. В России он разрешен для добавления в пищевые добавки, а в Штатах из-за него разгорелся скандал на несколько десятилетий. Существует такая поправка к федеральному закону о пищевых продуктах, как стазия или поправка Делани. Суть ее проста. Канцерогенное вещество не может быть использовано в качестве пищевой добавки. Но мы не можем просто взять две группы здоровых людей и одну из них кормить пищевой добавкой, которая у нас есть вопросы, а второй группе ее не давать. И посмотреть, через несколько десятков лет, в какой группе будет больше случаев онкологии. Это нереально и неэтично. Поэтому подобные исследования проводят на братьях наших меньших. По этой причине так сложно порой подтвердить или опровергнуть данные о канцерогенности, руководствуясь только одним-двумя исследованиями. Итак, в 1969 году Сахарин запятнал себя тем, что вызвал рак у крыс. Снова крысы страдают ради человечества, и снова поднимается паника. Но загвоздка была в том, что сахарин остался в тот момент единственным разрешенным в пищу искусственным подсластителем. Принимается, на первый взгляд, не самое разумное решение продолжить использование сахарина вопреки всему. На самом деле риски тоже взвешивались, и только в 2000 году, спустя 40 лет, Подтвердилось изначальное предположение. Сахарин канцерогенен только для крыс из-за особенностей их биохимии. Можно выдыхать. А что в России? А в России сахарин Е954 как не запрещали, так и не запрещают. Другое дело, что все подсластители у нас считаются злом во плоти. Но об этом мы поговорим в главе 9. Сладкая химия, сахарозаменители и подсластители. Запрещать или ограничивать применение пищевой добавки могут независимо от того, искусственная она или натуральная. Так сложилось, что ко всему искусственному пристальный интерес и больше опасений, что вот это, созданное руками человека, вещество окажется монстром. При этом натуральные добавки могут легко оказаться вредными и даже канцерогенными, как это было с натуральной природной добавкой сафрол. Но ведь нам теория Бутлерова не указ, «Вяло машу табличкой сарказм». Резюмируем. Нет никакого правила, по которому все опасные и неблагонадежные ешки возят тоннами в Россию, потому что они нигде больше не пригодились. Добавка, разрешенная в Европе или Австралии, может быть строго запрещена в России, а добавка, признанная подозрительной в Штатах, может свободно применяться у нас. Все попытки представить Россию как территорию, где никто ничего не регулирует, несостоятельны и разбиваются простые факты. Та же история с попытками нарисовать светлое прошлое, мол, по советским ГОСТам не разрешалось класть никакой химии, а потом пришли капиталисты и стали сыпать прямо-таки, расплескивать ее во все стороны. Об этом я подробно рассказываю в главе ГОСТ-ТУ. «Раньше было лучше? Говорите». 1.12. Списки опасных, запрещенных и сомнительных ешек. Если такой список висит у вас на холодильнике или сохранен в заметках, порвите или удалите его, но сначала вглядитесь в него внимательнее. Простой факт-чекинг может вас повеселить так же, как меня. В таблице 1 вы найдете ее в PDF-приложении «Книги». Список вредных ешек. Он гуляет по сети не первый десяток лет. Его печатают в газетах, осторожные граждане сверяются по нему, не ем ли я что-то ужасное. Мало того, что этот список лживый, так он еще и нелепый. Все свалено в кучу, ошибка на ошибке, будто обезьянка набирала на клавиатуре случайные цифры. Е-555 – аллергия, Е-666 – падение метеорита. Интересно, чем отличаются очень опасные ешки от опасных? Зачем тут запрещенные, если они запрещены? Кто-то тайком будет использовать запрещенную добавку и выносить ее на этикетку? И что такое подозрительные добавки на самом деле? В чем они подозреваются? Несколько фактов. Амарант Е123 – это действительно запрещенный синтетический краситель темно-красного цвета. Но только он запрещен у нас с 1971 года, а в Штатах — с 1976. Какой шанс встретить его в еде? Ответ? Почти нулевой, если только вы не поехали в Великобританию, где он разрешен к использованию. Заметьте, никто не делает вывод, что англичане — отсталый народ, который использует опасные добавки. И какой резон вносить Е123 в список, если вы эту ешку практически не встретите в еде? Сам факт того, что существуют запрещенные пищевые добавки, отличное поле для манипуляций страхом. На самом деле никто никогда не произведет и не завезет в страну запрещенную ешку. Ведь это не оружие, не какие-то ценности, ради которых можно было бы рискнуть. Разрешенных ешек полно купить их легко. Зачем нужна бессмысленная пиратская контрабанда? Как люди это себе представляют? Тайная шпионская организация по доставке ценного розовенького Е-127? Кто готов сесть в тюрьму ради розовых кексов? Идем дальше. Е-120. Натуральный краситель «Кармин». Тот самый краситель в Кока-Коле, сделанный из жуков. Технически это соединение, получаемое из карминовой кислоты, а саму кислоту получают из самок насекомого мексиканская кашениль. Согласно, звучит неаппетитно. Этому посвящена отдельная глава. Е120 кармин – тот самый краситель из жучков. Но, во-первых, кармин не опасен и разрешен в пище. Есть риск индивидуальных аллергических реакций, но они могут возникать буквально на что угодно. Это не показатель. А во-вторых, уже давно никто не давит бедных насекомых ради газировки. Теперь в Кока-Коле лишь скучный Е-150, сахарный колер. Ему тоже посвящена отдельная глава. Е-150, сахарный колер, безобидная карамель или опасная ешка. Е-626, согласно нашей табличке, вызывает расстройство желудка. Это гуаниловая, встречается также название гуанидиловая кислота. Сюрприз в том, что это нуклеотид, входящий в состав нашей РНК. Коварные нуклеиновые кислоты поселились в организме. Это сродни страшилкам, что в наш организм с рождения проникает опасная дезоксирибонуклеиновая кислота. И как бы нам жилось без ДНК и РНК? Подсказка никак. Этот естественный для нашего организма нуклеотид не может вызывать расстройство желудка. Страшилка здесь, по-видимому, связана с тем, что это усилитель вкуса, а все они якобы жутко вредны. Рассеиваю этот миф в главе усилители вкуса Е600, Е699. Е250, нитрит натрия, обозначен в таблице под словом «давление». Давление на кого-то? общественно-политическое давление, снижает или повышает? Ответьте кто-нибудь, что делает нитрит натрия. Это тоже тезис, взят из потолка. Нитриту натрия посвящена глава 3.5. Е-270. Опасен для детей. Это молочная кислота, важнейший метаболит в нашем организме. Каким боком она внезапно опасна для детей? Автор этой гениальной таблички послал лесом биохимию, Е-141. Подозрительный. Это хлорофилл, растительный пигмент, придающий растениям зеленый цвет. Но очень подозрительная штука. Подозреваю его в краже государственной собственности. Е-211. Якобы запрещенная добавка. Это бензонат натрия, который нигде не запрещен, а еще содержится во многих фруктах и ягодах. Подробнее об этом в главе 3.3. Е211, бенза от натрия и штрафы для клюквы. С чего вдруг он оказался в списке запрещенных? Подобные таблички можно разбирать долго. Информация в них и близко не соответствует правде. Конечно, ярко оформленный список с непонятными обозначениями привлекает внимание и пугает. Создает иллюзию, что в еде сплошь опасные компоненты – Но это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Повторю совет. Выкиньте эту табличку и повесьте лучше на холодильник магнитик или трекер привычек. Следующая глава расскажет о родоначальнике этих страшных табличек. Надеюсь, она окончательно убедит вас не верить в то, что в них написано. 1.13. Грандиозная мистификация. Вильжуевский список. Эта история стоит в одном ряду с удачной шуткой про монооксид, о которой я рассказывала в главе 1.3. Встречайте, очередной яркий случай бессмысленной хемофобии. В 1970-х годах XX -го века во Франции появилась машинописная листовка. В ней был напечатан список опасных пищевых добавок. «Берегитесь и не покупайте продукты с этими ешками в составе», гласила она. Копии моментально распространились и вызвали настоящую панику в Европе. Есть данные, что в опросе среди 150 домохозяек 19% сказали, что перестали покупать продукты с этими токсичными и опасными добавками, а еще 69% планировали перестать покупать опасные продукты. Да, только список от начала до конца был мистификацией, Этот громкий случай даже послужил предметом исследования о том, как возникают и распространяются слухи. Автора вильжуевского списка так и не нашли. Возможно, он до сих пор хихикает в кулачок над тем, как одурачил миллионы людей. Добавки в списке наляпанные, что называется от балды. Самый сок в том, что лимонная кислота Е330 провозглашалась опасным канцерогеном. Напомню, лимонная кислота — наш метаболит, как и молочная, и никак не может быть причислена к списку канцерогенов. Впрочем, это не мешало прессе перепечатывать сенсационную листовку и раздавать советы, чего в пище стоит избегать. И даже врач, автор некой научно-популярной книги о раке, цитировал этот список, не проверяя источник. А вы говорите, сейчас полно антинаучных идей и мракобесия. Полагаю, что современные вариации табличек с опасными ешками родились как раз из вильжуевского списка. Поэтому так важно знать истории пищевых добавок и всегда смотреть на источники информации, а не просто верить всему на слово. 1.14. Зачем пищевые добавки кладут в нашу еду? Мы подходим к фундаментальному вопросу бытия. Что именно делают пищевые добавки в еде? Какой смысл их класть, нельзя ли обойтись без них? Бытует мнение, что добавки нужны, чтобы просто скрывать пороки сырья. Мол, в хорошем свежем продукте никакие добавки не нужны. А если их туда положили, значит, дело нечисто. На самом деле у пищевой промышленности задач куда больше. Например, не дать бактериям съесть нашу еду раньше, чем мы сами ее съедим. Или обеспечить единую и приятную консистенцию продукту. Или облегчить работу на производстве, например, сделать так, чтобы сырье хорошо проходило через дорогостоящее оборудование, никуда не налипало и ничего не забивало. Одним словом, облегчить себе жизнь и делать безопасный вкусный продукт. Все пищевые добавки для удобства разбиты по классам. В книге я повторяю эту структуру. Это не я придумала а всемогущий кодекс «Алиментариус». Список появился в 1960-х годах и несколько раз дополнялся и дорабатывался. Часто бывает так, что у добавки не одна функция, а несколько. Она и эмульгатор, и стабилизатор, и надуди грец. Например, лимонная кислота Е330 и её солицитраты Е331, Е332 и Е333 могут выступать и консервантами, и антиоксидантами. Но исторически сложилось, что их номер начинается с тройки говорит о принадлежности к антиоксидантам. На упаковке, как правило, все же указывают, это сейчас лимонная кислота микробов гоняет как консервант или благостно влияет на окисление как антиоксидант. Для покупателей это на самом деле не очень важно. Все, что начинается с Е100 и заканчивается Е199, это красители. Это не значит, что нам известно ровно 100 пищевых красителей. Номера с Е112 до Е119 никому не присвоены и сиротливо пустуют. Таких прогалов встречается много. Номера раздаются с запасом, мало ли чего эти ученые в будущем понаоткрывают. открывают. Под номерами Е200, Е299 у нас прячутся консерванты. Е300, Е399 – это антиоксиданты, они же антиокислители. Часть из них также работает как стабилизаторы и эмульгаторы, и структуру продукту сделают и загустят его где надо, и помогут смешаться несмешиваемому – жиру и воде. Е-400, Е-499, один из моих самых любимых классов, стабилизаторы, загустители и эмульгаторы. Сколько прекрасного и необычного можно сделать на кухне с их помощью. Е-500, Е-599, это регуляторы кислотности и вещества против слеживания. Сюда входит всем понятная и простая сода под номером Е-500. Ну, Каково узнать, что вы используете ешку в быту и не знаете об этом? Е-600, Е-699 – это усилители вкуса и аромата. Здесь всего два десятка добавок, из которых в реальности используется еще меньшее количество. И помимо глутамата натрия, окутанного страшилками и мифами, тут прячутся аминокислоты глицин и лейцин. Вы знали, что аминокислоты могут работать как модификаторы вкуса и аромата? А дальше начинается мистика. Нумерация с Е700 по Е799 отдана антибиотикам, но при этом заполнено всего 13 добавок. А нумерация с Е800 по Е899 пустует. У нее нет названия, и она никак не используется. Зато потом в списке Е900, Е999 начинается настоящая сельская дискотека. Тут у нас и воски с глазирователями, и улучшители для муки, и газы для упаковки пищевой продукции. А еще затесались подсластители и сахарозаменители в обнимку с пищевыми пенообразователями. Что весь этот табор делает под номером 9. И почему бы подсластителям не переехать в отдельный класс? У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, они просто любят шумные компании. И в этом с ними солидарны пищевые добавки с нумерацией Е1000-Е1999. Здесь с дисциплиной у ребят все еще хуже. Рядом с эмульгаторами трутся улучшители муки и антиокислители, забывшие о своем родном классе Е300-Е399. Тут же у нас все крахмалы, модифицированные и не только, мирно пьют чай с влагоудерживающими агентами, а поборники порядка, пеногасители, безуспешно пытаются остановить эту бешеную пенную вечеринку. Я действительно отношусь к ешкам как к живым существам. Люблю антропоморфизм. Наделять неодушевленные предметы, какими-то человеческими чертами относиться к ним соответственно. Хочу и вас познакомить с этими ребятами. Дать им шанс оправдаться и рассказать, как все было на самом деле и почему их вовсе не надо бояться. А начнем мы с красителей.